Глава четвёртая. Ниночка. У меня душа в пятки ушла, как до вернувшись с обеда не нашла на своём компьютере ровным счётом ничего. Ладони вмиг вспотели, а голова закружилась. Не помню даже, как добралась до компа Валери и разочарованно уставилась в пустой экран. "Нет", протянула, хватая телефон. "Так не бывает". На моё счастье, Мирошниченко быстро ответил и даже сорвался ко мне на помощь. Могу сказать одно. Я медленно сваливалась в истерику и панику. Нет, не хочу тут работать, не буду. Пусть выгляжу как капризная маленькая девочка, которая при первой неудаче сразу пытается сбежать. Пусть. Просто у меня в голове не укладывается, как? Как так можно? Валера нашёл решение проблемы быстрее, чем я думала. Как же хорошо, что он всё сохранил в другое место. Как плохо, что наши утренние доработки утеряны. Но мы ведь сами этот проект составляли, значит, прекрасно помним, что и как в него добавляли. Второй вариант, предложенный Мирошниченко, был рисковый, но в нашем случае действенный. Парень подхватил свой бук и вместе со мной направился в сторону кабинета начальника. Сейчас, когда я ощущала хоть какой-то надёжный тыл рядом с собой, могла успокоиться, и моя влюблённость снова подняла голову, словно намекая. Присмотрись получше. Смотри, какой экземпляр пропадает. Я и сама знаю, какой. Но что поделать, если его интересуют только мои мозги и не более того. К Сергею Викторовичу мы пришли как никогда вовремя. Рима попыталась нас остановить, да не тут-то было. Я была настроена более чем серьёзно и даже агрессивно, но в кабинет мы буквально ввалились, где и встретили нашего наставника. Алла Николаевна подавилась словами и уставилась на нас чуть бледнее. «Уж не наш вы проект презентуете?» – уточнила, сощурившись. «О, теперь от милой и доброй Ниночки не осталось и следа». «Какой проект?» Уголки губ наставницы приподнялись в слабой усмешке, а вот глаза остались такими же взволнованными и серьезными. «Тот, который вы у нас буквально 20 минут назад бессовестно спер, стащили», быстро поправилась я и очаровательно улыбнулась. «Этот проект фейк, проверка на прочность, так сказать». хотели лично узнать, от кого и что можно ожидать в коллективе и неприятно удивлены. С чего вы решили? уточнила женщина. На последнем слайде в углу написано Валера дурашка. Начальник нахмурился, Валера раскрыл рот, но ну а я старалась сильно не краснеть. Ну да, написала в порыве прикола, чтоб потом убрать. Тем временем Сергей Викторович активно перелистывал слайды, рядом стоящий парень недовольно пыхтел. А Алла Николаевна бледнела всё сильнее. Действительно дурашка, рассмеялся начальник. И сердечко в конце нарисовано. Это признание в любви. Про сердце я как-то позабыла. Оно самое, кивнула. Ну а что? Я тебе и в огонь и в воду могу. Мне терять больше нечего. Занятно выходит, пробормотал Сергей Викторович, указывая нам на Настулью. А вы посидите. И что тут началось? Алена Николаевна вмиг начала оправдываться, причитать, да только её уже никто не слушал. В кабинет после короткого звонка вошёл высокий жилистый мужчина, который при нас через специальную программу просмотрел камеры наблюдения и Рима. Я даже вздрогнула от этого крика, а Мирошниченко сжал мои подрагивающие пальцы под столом. Секретарь вмиг примчалась, словно заникнали с собаками. И как только поняла, по какому делу её вызвал начальник, чуть в обморок не упала. стояла и следила. Орал Сергей Викторович, а я и сама была близка к полуобморочному состоянию. Это как понимать? В собственной фирме, где каждый сотрудник должен патеть за развитие и стабильность, вы к лучше творите такой беспредел? У меня в ушах буквально звенеть начало, а перед глазами появились мошки, поэтому я не сразу заметила, как ко мне наклонился Валера. А что? Это правда? спросил он. М? Подняла голову и попыталась сфокусироваться на лице парня. "Я про признание". Парень кивнул в сторону презентации и снова уставился на меня, ожидая ответа. В этот момент начальник стукнул по столу кулаком, да так сильно, что даже подпрыгнула на одном месте, зато активно закивала. "Это правда". Видимо, стресс со мной сыграл злую шутку, но зачем-то я добавила. "Только это секрет, и тебе о нём знать не следует". Лица Валеры я не рассмотрела, потому что резко повернулась в сторону начальника, который на этот раз сканировал своим строгим взглядом нас. «Так, ребятки, вы домой. Проект доделайте, во вторник принесете и расскажете». Мужчина протянул моему напарнику по несчастью флешку, которую Мирошниченко принял без лишних слов. И пока начальник и Валера обменивались какими-то любезностями, быстро выскочила за дверь, чтобы добежать до кабинета, забрать сумку и рвануть в сторону лестницы. Моя задача проста не попасть на глаза Валери. Я не готова к его словам про то, что мы просто друзья и напарники. Нет, нет, нет. Не сегодня, а лучше не в этой жизни. Правда, на первом этапе же затормозила, вспомнив, что забыла выключить компьютер. Ой, да ну его. Уже на улице, развивая запредельную скорость в сторону автобусной остановки, я стала набирать номер подруги. Саша, у нас проблемы. Что мы натворили? ужаснулась Шурочка. Ой, не у нас, у меня. Уже легче, нервно рассмеялась подруга. Рассказывай. Всю дорогу я бубнила не переставая. Кажется, стресс стал уходить, а вместе с ним и здравый смысл, потому что выходить на работу в понедельник я не желала. Не дури, проговорила Шурочка строгим тоном. Сказала и хорошо. Он бы всё равно рано или поздно узнал, а тут от тебя более чем достоверная информация. Нервно рассмеялась и решила перевести тему разговора. У меня вот завтра впервые будет фотосессия в компании профессионалов. Они знают толком, что делать, как быть. Не переживай, попросила Сашка. Твой размер одежды и обувь я стилистам передала. Они сами подберут подходящий стиль. Визажисты сделают макияж, а фотограф подскажет, как правильно встать и повернуть голову. Обнадеживает, тяжело вздохнула. Сашка, спасибо, что ты у меня есть. А ты у меня Радасно ответила подруга. Успокоилась. Да, можно и так сказать. Уже по крайней мере нет желания сгинуть. Я тебя сгину. Да у тебя завтра такой фотограф будет, что за тобой толпы таких как Мирошниченко бегать будут. Всё, не кисни. Отдохни, а завтра в 12:00 жди меня у подъезда, заеду. Договорились. Подруге я безбожно врала, потому что до сих пор чувствовала дикий стыд, панику и желание спрятаться под кровать. Как я могла так легко рассказать о своей большой любви и тайне, до сих пор понять не могу. И отключу-ка я телефон. Хотя, я уверена, Валера даже не позвонит, а посмеется надо мной. Все равно, так было чуточку спокойнее. Дома меня ждали родители, которые удивились столь раннему приходу. «Отпустили», – махнула рукой и добавила. «Пятница». «Тогда садись за стол». Честно, мне было комфортно рядом с мамой и папой, но кажется, что моя жизнь не идет дальше. Может не только сменить работу, но и переехать? В самом деле, я взрослая и самостоятельная, а все сижу на шее у родственников. Утрирую, но факт остается фактом. Ищу работу, коплю деньги и ухожу в самостоятельную жизнь. Кажется, Шурочка говорила, что готова дать мне ключи от однокомнатной квартиры. У нее имелась такая на всякий случай. Девушка хотела ее в свое время сдавать, но подходящих арендаторов не нашла. Весь вечер, да и ночь я посвятила тому, что спала. Да, вот так легла в восемь вечера, и до семи утра крепко отсыпалась. Даже голова прошла, которая неожиданно начала гудеть под вечер. И вот, можно сказать, я была бодра и весела. До приезда Шуры было много времени. Я успела сходить в душ, привести себя в полный порядок и даже дважды помыла голову. Мои пошести короткие волосы, спасибо, мне не сказали, образовав на голове воздушное облако, которое я безрезультатно пыталась заколотить невидимками. Шурочка сегодня была самой пунктуальности. Её глаза светились восторгом и предвкушением. "Нам на фотосессию нашли мотоцикл", пищала она. "Красный, глянцевый, весь такой". Хорошо. Я пока не разделяла подобного энтузиазма, но находилась в предвкушении. Чего уж скрывать? До места, где будет проходить съемка, пришлось ехать долго. Мы успели промчаться по центральной улице, но застряли в пробке при выезде из города. Ничего успокаивала меня или себя Шурочка. Мы с запасом выехали. К слову, на съемку не опоздали, чему я была несказанно рада. Пока подруга вела меня в сторону небольшого кирпичного домика, который и заменит сегодня нам гримерку, осматривалась. Тот самый мотоцикл, о котором говорила Саша, нашла взглядом сразу. Он стоял на пустыре. Позади него виднелся пруд, по бокам были березки, а начищенный бок двухколесного транспорта просто сиял и переливался. Всегда обходила мотоциклы стороной, а тут даже подойти захотелось потрогать. Но, как поняла, все успею еще. «А вот и мы», — радостно оповестила всех Саша. «О, наконец-то новый материал для фантазии!» — запищала от восторга девочка с набором кисти в руках. «Какая миленькая!» — восторгалась вторая. Я такой наряд на тебя присмотрела. В кадре будет отлично смотреться. И понеслась. Я не успела даже ни с кем толком познакомиться, как за ширмой уже снимала свою одежду и натягивала новое кружевное бельё, поверх него топ, кожаные брюки с высокой посадкой и просторную полупрозрачную рубашку бордового цвета. На ноги мне обули непонятного фасона туфли на высоком каблуке, и мигом усадили перед гремёрным зеркалом. Команда работала слаженно и быстро. Рядом со мной же сидела шурочка, которая преображалась прямо на глазах. Это будут лучшие фото за сегодняшний день, обнадёжил фотограф. Девочки, вы последние, так что работаем быстро и слаженно, пока железного двухколёсного монстра у нас не забрали. Первой на улицу вышла Саша и на собственном примере показала, что делать фотографии сложно. Нет, ей это легко. Она почти каждый день где-то снимается, участвует в показах, ходит на выставки и там ещё позирует. А я. Ну что я могу? Всё, следующее. Неуверенно прошла к мотоциклу и осторожно, пока никто не видит, погладила его по боку. Отлично. Теперь ножку чуть назад прогнись вот так, рука выше, взгляд. Мне нужно что-то мечтательное. Да, это. Я очень старалась выполнять то, что просил фотограф. Даже в какой-то момент легла на байк и подняла две ноги вверх, запрокидывая голову и смотря на него. Правда, обзор мне совсем скоро был перекрыт. Валера не поверила. Ниночка, какой кадр. Молодой человек, обнимите её. Да, смелее, наклоните сниже. Валера склонился надо мной очень низко. Мы буквально дышали друг над друга, а сильные руки парня удерживали меня в одном положении. Ниночка, нам нужна ещё одна фотосессия. Хорошо, произнесла, выбираясь из крепких объятий парня. Молодой человек, спасибо. За предоставленный мотоцикл, за кадры, что получились, хотите посмотреть? Хотели все, и даже я. И даже Шурочка, которая сияла как начищенный чайник и приговаривала: "Я же говорила, говорила".